Эстрелла сняла с полки фарфоровый мейсонский кувшин и поставила его на пол у ног Дэвида. Сама не знаю, почему я продолжала смотреть. Возможно, потому что чувствовала. Не смотреть означало бы предать все, что преподал мне Дэвид, о чести и верности, о прощении и ответственности. Не слыша, я читала по губам звездочки жуткие слова, которые она произносила. «Будь моим рабом навечно!» «О нет, звездочка! Пожалуйста!» «Будь моим рабом навечно!» «Остановись, пожалуйста!» «Будь моим рабом навечно!» Я почувствовала, как Дэвид, тот, которого я знала, угас подобно свече. Его личности и само присутствие оказались стерты этой связью. Он стал звездочким. Даже глаза его изменились. Вместо расплавленного олова возник темный, непроницаемый цвет. Эстрелла забрала у него книгу и положила ее на стол. Дэвид следил за ее действиями с тревожным вниманием и обожанием, которые так хорошо были мне знакомы. Всё он пропал», — холодно произнесла Рейчел. «А ее голос можно было порезаться». Больше ему нельзя доверять. Он не пойдет против своей хозяйки. Ее видение, уже ненужное, растаяло в темноте. Я почувствовала, что ноги не держат меня, и снова упала на траву. Просто лежала, уткнувшись лбом в колени. Рука Рейчел коснулась моего плеча. Утешение? Не знаю, что она вкладывала в этот жест, но мне он придал силы. Я смахнула набежавшие слезы и попыталась избавиться от паники и чувства безысходности. «Не понимаю, зачем она это сделала?» «Потому что у нее теперь нет метки», — объяснила Рейчел. «Неуловимая, как тень, она присела рядом со мной, заглянула мне в лицо. Ей нужна какая-то замена, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту». «Но где же ее метка?» Ответ я прочитала в ее печальном, гневном взгляде. «О, Боже!» — выдохнула я. Льюис попытался спасти ее. Он снял с нее метку, и Эстрелла хочет получить ее обратно. «Теперь ты все понимаешь», — серьезно сказала Рейчел. Я не только понимала, но и живо все себе представляла. Мне было страшно. У Льюиса было столько силы, Больше, чем у меня, или кого-нибудь еще. Он положился на свой дар и сделал то, что велела ему совесть. Рискнул исцелить звездочку, но в процессе сам оказался уязвимым для метки. Господи, какой ужас! Лью из пораженной меткой, лишенной контроля, но с неограниченными возможностями. Еще никогда понятие апокалипсис не касалось меня так явно. — Льюис все еще у неё спросила я. Моя собеседница пожала плечами. — Бросьте штучки, Рэйчел. У меня нет времени на ваши ритуальные игры. — Думаю, да. Нам с тобой не удалось выследить его. — Но почему он не уйдет? Она моргнула и ответила. — Наверное, не может. — Вот уродство! — выругалась я и в сердцах стукнула кулаком по земле. Но почему ты не сказала мне? А что бы изменилось? Возможно, я бы не полезла в эту ловушку, идиотка несчастная. Рэйчел бросила на меня долгий, обиженный взгляд, что несколько умерило мой пыл. Все-таки передо мной было воплощение мощи. Именно так, с заглавной буквы. Мы не несем ответственности за недальновидные решения смертных, Белоснежка. И с тобой я обращаюсь так же, как со всеми людьми. Нам не полагается объяснять свои мотивы. Вы сами должны понимать всё. «Ну, конечно, конечно. Сейчас мы собираемся обсуждать проблемы межвидового общения. Вы, ребята, просто обожаете подобные беседы». У меня не было времени на эту муру. Ситуация уже вышла из-под контроля. И как каждый, кто падал с колокольни, я обозревала печальную перспективу, ожидавшую меня в конце». «Мне нужно в Оклахома-Сити». «Я не могу перенести тебя туда», — ответила Рейчел. «Я ведь нахожусь». «Да знаю, в свободном состоянии, и можешь передвигаться только с доступной человеку скоростью». Похоже, она испытала облегчение, что мне не надо ничего объяснять. «Тогда доставь меня на ближайшую автостоянку», — попросила я. Рейчел кивнула и скомандовала. «Держись». Плотно прижавшись, она обхватила меня обеими руками, и тут же мои ноги оторвались от земли. В астральном плане я путешествовала сотни, может, даже тысячи раз, и уже привыкла к зрелищу удаляющейся планеты. Но сейчас все было совсем по-другому. Если обычно мое бренное тело безопасно покоилось на земле, а летал только дух, то теперь я буквально болталась в воздушном пространстве, всецело завися от воли Джина, с довольно скверным чувством юмора. Я не то что даже крикнула, придушенно пискнула и, в свою очередь, вцепилась в Рэйчел. время, пока мы стремительно взмывали в холодные небеса, я молилась за свою жизнь. В какой-то момент почувствовала жаркую струю и, рискнув посмотреть вниз, увидела пылающий костер на месте ландровера. Мелкая птичка, трепыхаясь на ветру, подлетела к нам поближе, Очевидно, заинтригованная необычным зрелищем. В ее черных глазах-бусинках читалось замешательство. О, как хорошо я ее понимала! Какого черта мы делали здесь, на ее территории? Чтоб я знала! «Ты такой крутой спец по джинам!» Ухмыльнулась Рейчел. «Знала, что мы умеем летать!» Я благоразумно промолчала, не открывая рот на ветру. Учила меня мама. Не то схватишь простуду. Ричела пустила меня на землю на углу одного из норманских кварталов, примерно в десяти милях от места, где мы стартовали. Она великодушно дала мне отсидеться, спрятав голову меж колен, и справиться с накатившей тошнотой. Похоже, все это забавляло Джина. — Ты путешествуешь по мирам, Белоснежка? — улыбнулась она. Неужели немного левитации так тебя напугало? «Немножко? А множко не хочешь?» — огрызнулась я. «Что мы здесь делаем?» Здесь представляла собой закрытую пустынную в этот час стоянку под названием «Автомобильная выставка». Рейчел метнула в мою сторону разъяренный взгляд. Я испугалась, что сейчас она просто щелкнет на маникюренными пальчиками, и превратит меня в белую крысу или еще кого похуже? «Насколько помню, мы собирались обеспечить тебя транспортом», сказала она. «Точно. Лэндровер же превратился в кучку дымящегося железа». «То есть нам предлагается угнать машину?» спросила я. «И угоним, если, конечно, они не предложат нам совершить пробную ночную поездку». «Итак...» Будем называть вещи своими именами. Мне предстояло участвовать в преступлении. Без проблем. При мысли о возможностях, которые открывала передо мной машина, да еще если учесть мину замедленного действия, что тикало внутри меня, при таком раскладе тюрьма выглядела просто оздоровительным курортом. Мне позарез нужно было добраться до Оклахома-Сити и разыскать «звездочку». Автомобиль виделся единственно разумным путем. Я огляделась в поисках нежелательных свидетелей. Движение в этой части города было довольно вялым, особенно после заката и в преддверии надвигающегося урагана. Об этом свидетельствовали трепещущие на ветру флажки и гудящий шум электропроводов. Несколько машин проехали мимо, не обратив на нас никакого внимания. Рэйчел ждала от меня каких-то слов. Я вздохнула и высказалась. Мне нужно что-то достаточно быстрое, но не броское. Например, хорошая honda может, Аккура нейтральных цветов. Я не хочу выделяться в дорожном потоке. Но прежде всего следует позаботиться о камерах видеонаблюдения. Рэйчел бросила взгляд на объективы, установленные на крыше офиса, а также на паре тройки легких штанг. Это заняло у нее несколько секунд. готово доложила она. «В самом деле?» Я пережгла цепи питания, пояснила Рейчел и размагнитила записывающую ленту. «Ух ты! А раньше тебе не доводилось этим заниматься?» Белозубая улыбка в ответ. «Мне всем доводилось заниматься, сестренка». Мы перешагнули через невысокую чугунную загородку. Ее предназначение — препятствовать перемещению машин, а не клиентов-покупателей. Перед нами было множество обращиков приятных расцветок. Я решительно миновала неоново-желтые, красные и зеленые машины. Вот это указало на то, что стояла в сторонке и смотрелась почти черной в желтоватом свете прожекторов. Солидный основательный BMW. Не самый лучший, без наворотов, но и не из худших. Такой, что набирает скорость в 60 миль менее чем за 8 секунд. Выглядел он вполне респектабельно. Этакий семейный автомобиль, не привлекающий внимания копов на дороге. Немаловажный фактор в моих обстоятельствах. И последнее соображение. Темно-синий цвет, который я люблю больше всего на свете. Рейчел кивнула и медленно обошла машину кругом, не отрывая от нее взгляда. Она на сигнализации. Заметила вслух. «Ты можешь отключить ее?» «Конечно». но ну так вперед?» «Уже сделано». Через секунду Рейчел пожала плечами, прикоснулась к замку, поколдовала над электрическими цепями и распахнула дверцу. «Быстро садись». Я повернулась, чтобы нырнуть в машину. И тут увидела ее. Она стояла совсем одна, в углу площадки. Посверкивала темно-синими боками с белыми полосками. «Вам знакома любовь с первого взгляда?» Даже не раздумывая, я пошла прочь от БМВ. Рэйчел что-то сказала мне вслед, и я не ответила. Я была захвачена этой красоткой, которая терпеливо стояла, поджидая меня. Казалось, сам Господь поставил ее здесь. Рэйчел догнала меня, когда я уже остановилась перед машиной. Машиной? Нет. Мне не хотелось бы использовать это слово. Слишком обобщенное. Оно годилось для целого ряда созданий. От Хонды до Ламборгини. Тут требовалось что-то совсем новое. Ну что еще? Нетерпеливо спросила моя спутница. Я положила руку на это темно-синее чудо, ласково погладила. Додж Вайпер. 97-го года выпуска. С благоговением произнесла я. Рабочий объем двигателя почти 8 литров. 6 тысяч оборотов в минуту. Самая быстрая из американских машин. Максимальная скорость около 300 км в час. Быстрее корвета. Быстрее босс мустанга 71-го года. Да что там, Рейчел. Быстрее этого проклятого ветра. Мой пламенный гимн похоже, не произвел на нее должного впечатления. — На вид дорогая, — сказала она только, — шестьдесят косых, и то, если повезет найти. Дверца, конечно же, была на замке, но я чувствовала многообещающий зов, почти приглашение вайпера. — Открой, — попросила я. — Кажется, ты говорила, что хочешь затеряться на дороге. А такую модель трудно не заметить. Зато нелегко догнать. Я поглаживала прохладный металл, будто передо мной был прирученный тигр. Довольно расспросов. Это то, что мне надо. Пожав плечами, Рэйчел прикоснулась к ручке, и через мгновение дверца распахнулась. С замиранием сердца я скользнула внутрь. Это было, как оказаться в любимом кресле с мурлычущей кошкой на коленях. Состояние блаженства и безмятежного покоя. Я уселась поудобнее, обследовала приборную панель, и волна любви буквально захлестнула меня. Ничего подобного у меня не было ни с одной машиной в жизни, даже с бедной Далилой. — Берём эту, — сказала я сбитой с толку Рэйчел. — Пожалуйста. Она прикоснулась к зажиганию, и Вайпер тут же отозвался ровным гудением. Переключатель скоростей идеально лег в мою ладонь рэйчел захлопнула мою дверцу и я мягко опустив стекло попросила можешь открыть ворота вся моя жизнь служение отреагировала джин выглядела она по-прежнему ошеломленной наверное никогда раньше на ее глазах не рождалась любовь женщины и машины а куда ехать знаешь подальше от тебя Весело отозвалась я и нажала на газ. Мотор издал низкое, мощное рычание. «Прелесть! На самом деле у меня есть замечательный план. Это как раз то, чего ты всегда от меня добивалась. Вернуться в Оклахома-Сити и достать звездочку!» Рейчелс нисходительно улыбнулась. «Может, ты не настолько глупа, как я боялась?» Она смотрела на меня немигающим взором. Но не рассчитывай, что Дэвид встанет на твою сторону. Он на это не способен, как бы не хотел. Металлические створки за ее спиной лязгнули и растворились с негромким стоном. Последняя символическая защита вайпера пала. «Помоги тебе, Бог», — сказала на прощание Рэйчел. «А как насчет тебя?» Она покачала головой. «Наконец-то я не обязана проявлять преданность». Я сделала все, что могла. Не проси меня больше ни о чем. Я и не собиралась. Запустив вайпер, я выскользнула из тела в астральный план, чтобы следовать линию надвигающегося шторма. И тут же увидела метку демона в своем теле. Уродливый черный ночной кошмар с шевелящимися щупальцами. До поры до времени я закрыла глаза на то, как моя душа подвергается разрушению и пообещала вслух я обязательно найду способ остановить ее. после этого спустила вайперс привизи